Наталья Тимошенко Казаки-разбойники Пролог Девушка показалась из темноты внезапно, будто не выбежала на дорогу, а появилась на ней из ниоткуда. Игорь надавил на тормоз, колёса завизжали, машина заскользила боком по гладкому асфальту, но остановилась. Не зря он отдал за неё такие деньжищи. Ох, не зря, дрожащими руками отстегнув ремень безопасности, Игорь буквально вывалился из салона и бросился к девушке. Ему хотелось одновременно убедиться, что с ней всё в порядке, и заорать на неё, что есть силы. Это ж надо быть такой дурой, чтобы выбежать на дорогу ночью перед самым автомобилем. Девица оказалась в порядке. Так и стояла среди дороги, дрожа от ужаса. Ещё бы ей не дрожать, когда несколько тонн металла, «Только что пролетели мимо нее, едва не задев, просто чудом не задев!» «Вы в порядке?» – спросил Игорь, подбегая к ней. Только приблизившись, он увидел у ног девушки огромную собаку, не меньше метров в холке, черную, как сама ночь. Собственно, потому раньше я не разглядел, что животное просто сливалось с темнотой. Сама девушка тоже была одета в черную футболку и такого же цвета джинсы, Чёрт его знает, как Игорь вообще её заметил. Стоило ему только приблизиться, как собака тут же зарычала, угрожающе обнажив острые зубы. Игорь остановился. Собак он не боялся, но быть покусанным всё равно не хотелось. Девушка погладила монстра по голове, и тот перестал рычать, но зубы всё равно демонстрировал. Просто на всякий случай. Игорь предупреждению внял, остановился. Адреналин растворился в крови, забрав с собой и желание орать, поэтому сказал он уже почти спокойно. «В сторону отойди, а то другой водитель может реагировать не так хорошо». Девушка послушно отошла к краю дороги. Она по-прежнему молчала, псина её молчала тоже, но чёрными глазищами угрожающе таращилась на Игоря. Девчонке на вид было лет двадцать, едва ли больше. Теперь, когда Игорь мог разглядеть её лучше, он заметил, что она совсем молоденькая. Угловатые плечи обтянуты тонкой хлопковой футболкой, выдающие заодно почти полное отсутствие груди. Джинсы точно так же сильно обтягивали ножки-спички. Пожалуй, самым красивым у девушки могли бы быть длинные тёмные волосы, если бы только она не забывала их мыть. Те грязными паклями свисали вдоль бледного лица, скрывая его черты. Большие глаза казались запавшими, под ними залегли глубокие тени, тонкие губы сжат его прямую полоску. А псина у неё мощная, на дога похожа. Игорь не сильно разбирался в собаках, может, это дог и есть. Одно ясно, если этот монстр вздумает напасть на человека, девчушка его точно не удержит. и как здесь оказалась?» – спросил Игорь. Девушка только бросила на него взгляд из-под лобби ничего не ответила, зато собака зычно гавкнула. Игорь посмотрел на неё, потом снова на девушку. «Этот участок дороги довольно пустынен, до ближайшего населённого пункта километров пять. Если через лес, то три. Но кому придёт в голову идти ночью через лес? Как она здесь оказалась вообще? На сотрудницу обочин...» Как называет дорожных проституток, один знакомый дальнобойщик, она не похожа, да и те не ходят на работу с собаками. «Тебе в город надо?» Задал еще один вопрос Игорь, и девушка наконец кивнула. «Ну, хоть слышит». А то он уже начал подозревать, что она глухонемая. «Садись». Игорь кивнул на свой автомобиль, стоящий впереди и мигающий аварийными сигналами. «Не бойся, не обижу». Но бродить тебе здесь ночью не стоит. Сажать на светлые кожаные сиденья псину наверняка грязными лапами Игорю не хотелось, но и оставлять тут девушку он не видел возможности. Она была чуть старше его дочери, и он бы точно не хотел, чтобы Ирка оказалась одна на дороге среди ночи. Впрочем, он не хотел бы, чтобы она и в машину к незнакомцам садилась, но в собственных добрых намерениях был уверен. Девушка и псина забрались на заднее сиденье огромного внедорожника. Игорь сел за руль, бросив ещё один взгляд на незнакомку в зеркало заднего вида. В салоне ещё не погас свет, и теперь Игорь видел, что у девушки потрёпанный вид. То, что он принял за тени под глазами, оказалось синяками. Огромный кровоподтёк виднелся и на скуле, а на подбородке уже заживающая ссадина. «Похоже, девушку систематически избивают». Игорь машинально сжал кулаки, снова представив на месте незнакомки дочь, и подумал, что оторвал бы голову тому, кто и сделал бы с ней такое. Может, тебе помощь нужна? Спросил он, но девушка лишь бросила на него недоуменный взгляд, снова промолчав. «В больницу отвезти? Или подруги какой?» Незнакомка качнула головой и повернулась к окну. «Ну, не хочет говорить, и ладно. Он ей не мама и не психотерапевт». Один раз предложил, отказалась, настаивать не станет. О чём вообще с ней разговаривать, Игорь не знал, поэтому включил погромче музыку. До города оставалось километров двадцать пять, долетят да быстро. Высадит её на ближайшие остановке На дворе ночь, транспорт не ходит. Но что иначе с ней делать, если она не говорит, куда ей надо? Не к себе же вести в самом деле. Не хватало ещё, чтобы верки потом соседи рассказали, как в ее отсутствии муженек домой юных девиц приводит. Верка разбираться не станет, вещи соберет, и только он ее и видел. Так рисковать ради незнакомой девицы Игорь не собирался. Девица против музыки не возражала, таращилась в темноту за окном до да поглаживала голову пса, уснувшего у нее на руках. Игорь периодически бросал на обои взгляд в зеркало заднего вида, а сам раздумывал, что все-таки с ними делать. Может, в полицию отвести Пусть заявление пишет на того, кто её избил. Ведь не просто же так она ночью на дороге оказалась. Наверняка из дома сбежала. Впрочем, не хватало ещё, чтобы менты его задержали, решив, что это он её. В конце концов Игорь остановился на том, что просто даст ей немного денег на такси, а там уж пусть сама решает, куда ей надо. Как-никак, а он её чуть не сбил. «Сама виновата была бы, конечно, но жизнь себе он бы испортил. Так что, можно считать, откупается». Решив поступить таким образом, Игорь снова взглянул в зеркало и ошарашенно замер. На заднем сидении никого не было. Нога сама собой выжила педаль тормоза. Машина снова ушла в юз и остановилась. Благо, на дороге по-прежнему никого не было, хотя он уже въехал в город». Отстегнув ремень безопасности, Игорь всем корпусом повернулся назад. Может, девчонка потеряла сознание и упала на пол? В глубине души он понимал, что такого быть не может. Она ведь была пристегнута. Да и пес наверняка залаял бы, но не признавать же, что оба его пассажира исчезли из запертого автомобиля, несущегося на скорости больше ста километров в час. Тем не менее, сзади никого не было. Игорь вышел из машины, открыл обе задние дверцы, даже в багажник взглянул Ни девица, ни псины. Но он же не идиот. Ему же не могло все это показаться. Он не пьет, ничего не принимает, даже не курит, ведет здоровый образ жизни. У него не бывает галлюцинаций. И выпасть из машины девица на ходу не могла. Даже если бы он не услышал, машина просигнализировала бы, что дверь открылась. Игорь устало и потер лоб и прислонился спиной к автомобилю. Ноги почему-то стали ватными, а сердце забилось так, будто он только что пробежал кросс. Что за чертовщина вообще? Сзади послышался шум второго автомобиля, а затем и мужской голос. «Эй, братан, у тебя все нормально?» Игорь повернул голову. Рядом притормозил большой черный джип, из которого выглядывал бритый детина. Смотрел встревоженно, будто действительно переживал. Нормально все, кивнул ему Игорь. Подышать вышел. Ты бы лучше среди дороги не дышал ты, посоветовал детина, закрывая окно. Игорь пробормотал что-то в ответ, но в машину вернулся. Снова с опаской оглядев салон, девушка и собака исчезли так же внезапно, как и появились, не оставив после себя никаких следов.